Глава 51. Ресторан Куперсчейза многое повидал за последние несколько лет. Однажды бывший судья Верховного суда Великобритании умер здесь в ожидании пирога Баноффи. А в другой раз разгорелся столь бурный семейный скандал, что 89-летняя женщина в конце концов развелась со своим 68-летним мужем. Здесь состоялось даже публичное предложение руки и сердца, которое было встречено с громким восторгом, но быстро и тихо забылось, поскольку оказалось, что влюбленный мужчина уже женат. В ресторане отмечались праздничные торжества и поминки, случалась новая любовь и шествие детей, внуков и правнуков, и даже отмечался однажды столетний юбилей, закончившийся вызовом полиции из-за инцидента с участием мужчины-стриптизера. Но никогда прежде здесь не видели такой странной компании, какая собралась сейчас за отдельным столом в Зимнем саду. Двое из самых плодовитых британских наркоторговцев, мультимиллионерша, промышляющая антиквариатом, и ее муж-канадец огромного роста, профессор исторической археологии Кентского университета, польский строитель, покрытый многочисленными татуировками, и во главе стола гордые хозяева — бывшая медсестра, бывшая шпионка, бывший влиятельный профсоюзный деятель и до сих пор практикующий время от времени психиатр. Тема беседы — где найти пропавшую партию героина. Прежде чем начать общение, все были представлены друг другу. Разговор порой прерывается официантами, подносящими еду, поэтому принято единогласное решение, что в такие моменты они будут притворяться оргкомитетом, обсуждающим благотворительный летний праздник. «У каждого из нас имеются свои причины», — говорит Элизабет, «для того, чтобы прийти сегодня сюда. Мич, у вас украли героин и застрелили вашу правую руку. Хотя, конечно, вы могли бы застрелить дома Холта и сами. «Я этого не делал», — возражает Мич Максвелл. «Но кто-то же сделал», — замечает Лука Бутаччи. «Что ж, для того мы здесь и собрались», — кивает Ибрагим, «чтобы откровенно все обсудить». «Лука», — говорит Элизабет, — «вы также понесли финансовый убыток, хотя, с другой стороны, вас можно считать подозреваемым и в исчезновении героина, и в смерти, и надувной замок для детей». Перебивает Джойс, как только три молоденькие официантки приносят закуски. «Дело, кстати, прибыльное. Мы могли бы брать по пятьдесят пенсов за вход». «Два фунта за вход», — говорит Саманта Барнс. «Полтора», — возражает Митч Максвелл. «Ну, серьезно, два фунта?» «Не смей так разговаривать с моей женой», — говорит Гард, кивком выражая благодарность официантке. «Категорическим требованием при посещении надувного замка должно быть отсутствие обуви», — высказывается Ибрагим. «Даже если есть страховка, мы должны...» «В смерти дома Холта от выстрела», — заканчивает фразу Элизабет, как только отходит последняя официантка. «Я ни в кого не стрелял», — говорит Лука. «Это двойное отрицание», — замечает Ибрагим. «Возможно, было бы лучше...» Рон кладет руку ему на плечо. «Не сейчас, дружище! Не забывай, он торговец героином!» Ибрагим кивает и набрасывается на свою моцареллу Буффало. «Саманта и гард продолжает Элизабет, «вы здесь по целому ряду причин. Во-первых, благодаря вашему опыту в данной сфере. А во-вторых, «Потому что вы солгали Джойс и Ибрагиму, когда говорили, что никогда не слышали о Доминике Холте». «Мы лжем?» «Да ладно», — защищается Саманта. «Кто сказал?» «Так сказали Джойс и Ибрагим, и для меня этого вполне достаточно». «Простите, но вы определенно лгали», — заявляет Джойс. «Жаль, я не заказала креветок. Ваши выглядят очень аппетитно». И самое главное — «Ваш телефонный номер блокируется кодом 777, что встречается чрезвычайно редко, поэтому мы подозреваем, что днем накануне своего убийства Калдиш звонил именно вам». «Держу пари, так же думают и Митч с Лукой», — говорит Саманта. Двое мужчин кивают. «Наши телефоны мы просто выбрасываем», — поясняет Мич. «Вот почему мы хотели, чтобы вы пришли сюда, Саманта». Продолжает Элизабет. «Хотя мне в самом деле любопытно, почему вы приняли приглашение? Что для вас значит эта маленькая встреча?» «Какой хороший вопрос. Надеюсь, мы все честны?» «Насколько это возможно для компании лжецов и жуликов?» Кивает Элизабет. «Героина в партии на сто тысяч фунтов, и я готова поспорить?» Говорит Саманта что мы могли бы организовать киоски, торгующие джемами и чатни. «Да, и провести конкурс на лучший», — соглашается Джойс. «А судьей позвать местную знаменитость. Мы знакомы с Майком Векхарном, диктором новостей». Официантка ставит на стол свежий кувшин с водой и уходит. «И я готова поспорить, что кто-нибудь из присутствующих обязательно найдет этот героин», — возвращается к теме Саманта. Мы с Гартом пришли посидеть, послушать и прикинуть, удастся ли нам получить какие-нибудь подсказки относительно того, где он находится. «Чтобы потом украсть его самим», — поясняет Гарт. «Просто ради веселья. Для нас это не такие уж большие деньги. Но поскольку я полагаю, что мы самые умные люди за этим столом, то шансы меня устраивают». «Однажды я проходил тест на IQ», — говорит Ибрагим. Еще в школе, и стал. Рон снова кладет руку на плечо друга. Пусть он считает, что самый умный, ИП. Это играет нам на руку. Но я и есть самый умный, не сдается Гард. Ибрагим хочет что-то сказать, но Рон бросает на него быстрый взгляд. Нина здесь, поскольку она последняя, как мы точно знаем, разговаривала с Калдишем. А это значит, конечно, что она одна из подозреваемых. Это легко можно обосновать, так что простите меня, дорогая». «Я отнюдь не в обиде», — отзывается Нина. «Я бы чувствовала себя ущемленной, если бы меня не подозревали». «Богдан же тут на случай, если кто-то из вас попытается нас убить», — продолжает Элизабет. «У меня, конечно, есть пистолет, но вас довольно много, так что лучше перестраховаться, чем потом жалеть». «А еще я проголодался», — говорит Богдан, — и знал Калдиша. «А как насчет вас четверых?» — спрашивает Саманта. «Вы-то почему с нами? Что вам это дает?» «Что нам это дает?» — переспрашивает Элизабет. «Кто-то убил друга моего мужа, и я готова поставить неплохие деньги на то, что этот кто-то сидит с нами за одним столом». Джойс подхватывает. «В общем, мы просто посидим и послушаем, хорошенько пообедаем, а заодно посмотрим, не выдаст ли кто себя с головой. Каким бы умным он сам себе ни казался», добавляет Ибрагим, ни на кого конкретно не глядя. «Если найдете героин, — говорит Элизабет, — то оставьте его себе. Нам нет до него никакого дела. Итак, не начать ли нам с самого начала?» Ибрагим. Ибрагин достает папку. «Начнем с вас, мистер Максвелл. Откуда сюда привозят героин? Из Афганистана? И еще пивная палатка», — вмешивается Рон. «Посмотрим, дадут ли нам скидку на местное пиво». Основные блюда поданы.